Глава четырнадцатая Я потёр ногу Ускоренное восстановление оказалось достаточно болезненным, но весьма действенным. Там, где хороший лекарь обещал справиться за сутки, чудотворцы Ландос смогли разобраться за пару часов. Правда, в какой-то момент я искренне проклинал всех лекарей этого мира, особенно тех, кто издевался над моим бедным телом. Даже несколько раз рождалась мысль о том, чтобы жахнуть по мучителям огненными шарами, чтобы хоть как-то компенсировать ту боль, что мне приходилось испытывать. Нет, доктора не были садистами. Они сразу предупредили, если нужно восстановить мышцы как можно скорее, то вначале их нужно разорвать, ибо срослись они неправильно. И что самое неприятное, пользоваться обезболивающими препаратами при таком подходе запрещалось, так как это влияет на степень заживления». Я наивно решил, что смогу стерпеть боль и дал добро на чудовищную операцию. Как же я потом об этом жалел. Однако все рано или поздно заканчивается. Закончилась и боль, оставив после себя вполне здоровую, хоть и весьма худую ногу. Хромота ушла, но какое-то время я все еще припадал на ногу, боясь ее натрудить. Правда, нужно признать, кое-что главное я все же вынес из этой процедуры. Я запомнил до мельчайших деталей, что делали со мной врачи. Почему-то операция так впилась в память, что «подними меня ночью, я без проблем перескажу каждую деталь». Лекари работали с силовыми линиями, успешно направляя их в нужную сторону и обволакивая ту или иную мышцу. По сути, магическое лечение полностью дублировало каждую частичку внутренностей ноги, позволив энергетическим нитям укрепить волокна ткани. Это заставило задуматься – Что, если заранее прокачать каждую мышцу и сухожилие энергии? В таком случае, чисто теоретически, можно пережить любое критическое повреждение. Скорость восстановления ткани будет зависеть только от наличия свободного материала и остатков маны. Смущает, конечно, тот факт, что лекари до сих пор до такого не додумались. Либо это нереально, либо потребляет такую прорву энергии, что результат не стоит затраченных усилий. «Нужно тестировать, но перед этим я должен идеально выучить каждую мышцу человеческого тела, потому что влезать в организм без должной подготовки мне категорически не хотелось. И думать в сторону того, что во время чудовищной боли я все идеально запомнил, как-то не хотелось. Попахивает чистым мазохизмом». «Господин, есть срочная информация. В кабинет главы Алавабанта Банта вошел слуга». Хозяин недовольно поморщился. Его помощник вновь ушел по своим делам, оставив вместо себя замену. Рекуан уже уничтожил четверых. Видимо, перед ним пятый кандидат на смерть. Смотреть в глаза хозяину считалось верхом наглости. Хотя смотрел слуга всего несколько мгновений. Тут же согнув спину, он смиренно ждал дозволения говорить. Рекуан решил дать рабу еще один шанс. Говори. Поступила информация из дворца. Аннерслик нашел два кристалла богуша. «Где они? Император их уже изъял?» рекон откинул бумаги, с которыми работал, превратившись в слух. О том, что он хотел наказать слугу, мужчина уже забыл. С этим возникла сложность. Анер готов обменять кристаллы на дочь. Он отказал отцу и заявил, что готов с боем пробиваться во дворец, если того потребуют обстоятельства. Если ему не отдадут дочь, он сделает все, чтобы никто и никогда не нашел эти кристаллы. Он может блефовать. Наличие двух энергетических фигурок подтверждено. Отчитался слуга. «Красные кристаллы небывалой мощности, один в виде хвоста, другой спины». «Что касается последнего утверждения, сейчас Аннер находится в портальной комнате. Он может прыгнуть в любую точку нашей империи, в том числе и находящуюся недалеко от моря. Нанять корабль, отплыть от берега на достаточное расстояние и бросить фигурки на дно. Нет, он не станет блефовать, когда на кону стоит жизнь дочери». Рикон непроизвольно бросил взгляд на полку, где покоились другие пять фигурок. Для полного набора не хватает именно указанных частей зверя. «Где эта бестолочь, когда она так нужна?» — в сердцах произнес глава Алавабанта, «Где Освальд?» Он отправился на личную встречу, господин. Слуга заработал дополнительные очки в свою пользу. Рикон отметил, что у него есть ответы на любые вопросы, к тому же чувствуется достаточное почтение. Видимо, настала пора менять помощника. Работа с Освальдом, постоянно отлучающимся по своим делам, начинала утомлять. «Насколько же проще было с последним представителем клана Львов?» «Готовь машины, я выезжаю немедленно», — приказал Рикон, отложив все дела». «Я должен успеть до того, как отец Леары совершит глупость». У резиденции главы Алого Банта не было глухого забора. Границы участка фиксировались невысоким кустарником, через который мог перепрыгнуть любой шестилетка. Все пространство было как на ладони, позволяя случайным прохожим насладиться красотами разбитого у поместья сада. Скульптуры, деревья, прудики, дорожки и ни одного охранника. Все выглядело настолько беззащитно, словно кричало «Приди и возьми меня, здесь все твое, только захоти!» Однако кажущаяся простота могла обмануть кого угодно, но не меня. Стоя рядом с кустарником, я на полном серьезе думал о том, чтобы отступить. Если бы своими глазами не видел, как поместье покинуло целое кавалькада карет, о предстоящем самоубийственном мероприятии даже думать бы не стал. А так, без хозяина всего этого кошмара... То, что показывали силовые линии, действительно было кошмаром. Начать с того, что сразу за кустами ввысь взмывали толстые магические потоки. Судя по толщине и мощности, стоит случайному путнику зацепить одну из нитей, от него ничего не останется». Потоки закрывали поместье своеобразным куполом, но это была только первая часть защиты. Возле каждого дерева, возле каждого кусточка или вдоль дорожек находились силовые камни, порождающие собственные участки защиты. И так до самого дома. О том, что творится за стенами, я старался не думать. Во-первых, внутренний сканер туда не добивал. Во-вторых, так я хоть сразу не растеряю остатки боевого духа. Вот что значит настоящий маг, заботящийся о сохранности своего имущества. Невольно возникло уважение к противнику. И лишь одна мелочь не позволила мне сразу сбежать прочь. Я знал, каким образом можно пройти до дома. Когда ты видишь магические нити, жизнь становится гораздо проще. Например, чтобы попасть на участок, достаточно протиснуться боком. Ширина между линиями это позволяла. «Дальше шел красивый сад, но и здесь были безопасные зоны. Создатель защиты сотворил шедевр, имеющий, однако, свои изъяны, и я прекрасно мог ими воспользоваться. Перед глазами появился образ Лиары, и у меня невольно защемило в сердце. Вдруг уже поздно. Что, если Рикон вначале ее убил, а только потом отправился к Каннеру за кристаллами Багуша? Такая вероятность есть? Огромная!» То, что наставнику всех сликов столько лет удавалось сохранять в тайне само существование организации, говорит о нетривиальном разуме. Такой мог и спрогнозировать похищение пленницы и заранее к нему подготовиться. Зарычав, я разозлился сам на себя. Чем я занимаюсь? Выискиваю повод, чтобы не идти вперед? Нет! лиара жива, я должен ей помочь. Доберемся до гоблинов, пройдем инициацию, станем чародеями, и тогда ни один рекон не будет нам страшен. Почему-то же он нас боится, наверняка не безосновательно. Значит, прекратить думать о плохом. С этими мыслями я выдохнул и совершил широкий прыжок, перемахивая через кусты. Тело прошло в считанных сантиметрах от защитных магических потоков, но все обошлось, меня не заметили. На всякий случай я подождал, ожидая движения в поместье. Вдруг его защищает не только магия, но и отряд обученных бойцов. Спустя минуту Ко мне никто не устремился, чтобы выяснить причину проникновения на закрытую территорию. Стараясь держаться за деревьями, я отправился к центральному зданию, даже близко не подходя к дорожкам. Хаос из силовых линий, творящийся на них, не поддавался никакому анализу. На то, чтобы подобраться к поместью, у меня ушло минут десять, причем большую часть времени я внимательно следил за окнами. Магическое зрение показывало, что в здании находится минимум два человека. Это только тех, кто имел источник и двигался. Дум представлял из себя такую мешанину силовых линий и мощных силовых камней, что для меня он превратился в одно огромное яркое пятно. Лишь по движению отдельных источников я мог гарантированно сказать, что они принадлежат людям с маной. Сколько обладателей маны просто сидит на месте, четко сказать я не мог. Как и то, есть ли здесь обычные слуги, инферно или ангелы, лишенные источников? Рикон подошел к защите своего жилища с маниакальной щепетильностью, насытив магией каждый камушек. Чтобы проникнуть внутрь такого здания, нужно быть настоящим самоубийцей. Либо мной. Проникнуть в дом через первый этаж не представлялось возможным. Насыщенность магических нитей здесь превышала все мыслимые пределы. Оставался второй этаж. Подходя к дому, я заметил в одной из комнат открытое окно. Собственно, оно находилось сейчас прямо надо мной. Достаточно лишь вскарабкаться по отвесной стене, чтобы проникнуть внутрь. — Ты слишком медлишь. Хозяин поместья скоро вернется, и он вряд ли обрадуется нежданным гостям. Совершенно неожиданно позади меня раздался знакомый голос, заставивший вздрогнуть. Я обернулся и уставился на тень, стоящую в паре шагов от меня. По спине пробежали мурашки, а ведь я ее не заметил. — Ты произнес я, выхватывая стреломет. «С такого расстояния я точно не промахнусь». «Не заставляй меня пожалеть о том, что я сохранила тебе жизнь, Ле Кандо. Я здесь для того, чтобы вытащить Леару, а не выяснять с тобой отношения. Хочешь помочь? Помогай. Начнешь творить глупости, я просто прикончу тебя и выполню свою миссию. Ты уверен, что твой заряд сможет пробить мою броню? Ты вообще сможешь попасть? Так что не пари горячку. Сейчас цели у нас совпадают. Давай объединимся». Ты работаешь с магией, я с людьми. Одному тебе не справиться. Я чувствую двух инферно. Их будет достаточно, чтобы превратить тебя в фарш». Доводы тени были достаточно убедительны, чтобы опустить стреломет, но не отключить здоровую паранойю. «Как ты сюда попала?» «Следом за тобой». «Тебе определенно нужна подготовка. После тебя разве что слепой не пройдет. А твоя беспечность и вовсе пугает. Как ты до сих пор жив с таким безразличием к окружающему миру?» «Или Барс не учил тебя определять живых существ?» «Мне удалось сохранить непроницаемое лицо, хотя, признаться, шпилька тени достигла цели. Меня действительно никто не готовил». «Думай, Лекандо, только делай это быстро, у нас мало времени». «Пока я не пойму, для чего тебе все это, никто никуда не пойдет», — решил я. «Почему ты явилась сюда?» «Я здесь, потому что мой покровитель приказал освободить Элиару», — после паузы ответила тень. О том, что здесь будешь еще и ты, речи не шло, но это облегчает задачу. «Это дом главы Алого банта», — на всякий случай произнес я. «И что? Мне нужно постниться, молить о пощаде?» Не поняла Тень. «Ты слишком долго думаешь. Даю тебе пару секунд, либо работаем вместе, либо я иду одна». Слова Тени меня озадачили. Признаться, я полагал, что название организации заставит Ангела отступить, но она словно не знала ничего об Аломбанте. «И явилась сюда для того, чтобы выкрасть у главы Лиару. Я категорически перестал понимать суть происходящего. Но то, что тень будет мне полезна, это факт. С ангелом проникновение в поместье станет на порядок легче. Ладно, давай освободим Лиару, а потом поговорим», — согласился я. «Проход наверху. Сможешь меня туда доставить?» Тень отошла на несколько шагов и невероятным прыжком унеслась ввысь. «Обычный человек так прыгать не может». Спустя мгновение сверху упала веревка. «Хватайся!» — раздался приглушенный приказ. «Затащу!» Повторного приглашения я ждать не стал. Земля ушла из-под ног, и через несколько мгновений я очутился в крепких руках наполненного мифрилом чудовища. Назвать тень миниатюрной девушкой язык не поворачивался. «Зачем тебе такой мешок?» Тень только сейчас обратила внимание на огромный рюкзак за моей спиной. «Он мешает!» «Одежда и броня для Лиары!» «Тот, кто ее держит, наверняка лишит защиты». «Разумно. Впервые я удостоился похвалы ангела. Я об этом не подумала». «Признаться, не подумал и я», — подсказал Аннер. «По словам отца Лиары, нож девушки способен прорезать вообще все, что существует в этом мире, даже самое прочные прутья клетки. Кроме того, Лиара в любой момент могла перенестись обратно во дворец, чтобы попробовать сбежать еще раз. Если такого до сих пор не произошло, значит, девушку держат без сознания». «Учитывая повышенное сопротивление ядом у всех истинных членов клана Гадюк, вливать снотворное должны на постоянной основе. Лучший способ — капельница. Значит, броню у Ляры точно сняли». «Куда дальше?» — спросила тень, открывая окно шире. «Внутрь можно?» Я велел подождать, внимательно всматриваясь в линии. Неприятно, но дальше трех метров в магическом спектре я практически ничего не видел. Все расплывалось и смешивалось». Однако даже этого хватало для того, чтобы увидеть несколько силовых ловушек. Пройти их не представлялось возможным, они полностью блокировали окно. Но, как я уже говорил, не для человека, умеющего работать с линиями. Мне ничего не стоило создать тонкую шпильку из энергии и воткнуть ее в основании источника ловушек. Силовой камень здесь стоял самый простой, чуть сильнее гранита, так что, чтобы продавить его, много энергии не потребовалось». Ловушки беззвучно вспыхнули искрами и навеки умолкли. «Теперь можно», — произнес я и первым запрыгнул внутрь. Убранство поражало. Сразу видно, хозяин этого дома явно любил роскошь в ее максимальном проявлении. Статуи, бархат, мрамор, дерево — все было дорого-богато и выполнено в едином стиле. И это при том, что комнатой явно активно не пользовались. Здесь обнаружился стеллаж с чистящими веществами, тряпками и ведрами. Это вообще оказалась подсобка. «Двое в коридоре», — прошептала тень, показывая рукой на дверь. Мне оставалось лишь недовольно вздохнуть. Магическое зрение словно отключилось. Так далеко я заглядывать не мог. «У меня нет цели оставлять здесь кого-то в живых», — сразу предупредила тень. «Если я решу, что противник опасен, то я его уничтожу, даже не делая попыток пленить». «Это ты мне для чего говоришь?» – не понял я. «На всякий случай, чтобы не было проблем. Твой отец всегда старался сохранять жизнь». «Я не мой отец», – твердо произнес я, подписывая тем самым смертельный приговор слугам и охранникам этого дома. «Играть в человеколюбие, когда Далиару в любой момент могли уничтожить, я не собирался. Уверен, невинных овечек здесь точно нет». «Твой тот, что дальше», – кивнула тень и резко открыла дверь. Невинных овечек здесь действительно не оказалось. В коридоре стояли два воина, облаченных в сплошную броню. Повезло, что они не ожидали нападения с нашей стороны. Взгляд охранников был направлен в сторону лестницы. К слову, поразительное трудолюбие. Хозяин уехал, а охрана стоит и даже не делает попыток как-то облегчить свое тяжелое бремя. Стоят, бдят, умирают. С последним признаться я помог. Как только осознал, кто стоит в коридоре, уменьшить численность противников оставалось делом техники. Вскинуть стреломет, нажать на спуск, увидеть, как в голове стражника появляется аккуратное сквозное отверстие, убрать оружие и наблюдать за действиями настоящего монстра. Тень действовала настолько быстро, что взгляд за ней не поспевал. Складывалось ощущение, что моя далекая родственница где-то раздобыла себе еще сотни килограмм мифрила, поднявшись на несколько рангов в иерархии себе подобных. Вот только за скоростью скрывалась не только жажда убийства, но и чудовищная выдержка. Обезоружив пленника и сорвав шлем, тень ринулась обратно в подсобку, успев прихватить за собой убитого мной охранника. Шума практически не было, и если бы не полоска крови, тянущаяся к двери, никто бы и не подумал, что здесь что-то произошло. Усадив ошарашенного охранника на пол, ангел нависло над ним, приставив нож к горлу. «Где пленница?» — заговорил пленник сразу. Играть в героев он не стал. Чем, собственно, подписал себе приговор? «Если бы он начал отнекиваться, что не знает ни о какой пленнице, я бы предложил его связать и оставить в живых». Лиару держали на первом этаже в кабинете хозяина поместья. Сейчас обед, поэтому весь персонал находился в столовой. Помощники господина внимательно следили за тем, чтобы слуги соблюдали режим. Сам кабинет охранялся двумя «Инферно» телохранителями помощников. Хозяину внешняя защита не требовалась. Охранник даже нарисовал схему дома. Как мог, конечно, но этого оказалось достаточно, чтобы сориентироваться, где мы находимся и куда следует идти. Желание нашего пленника сотрудничать подкупало, но тень быстро оборвала мои размышления на эту тему. Убедившись, что выкачала из охранника все, что нужно, она привела вынесенный с собой приговор в исполнение. «На то, чтобы попасть в противоположную часть поместья, у нас много времени не ушло. Внутри дома ловушки отсутствовали». «Охранники, что стояли у лестницы, охраняли вход в покой господина, куда я не стал бы соваться ни при каких обстоятельствах. Защита там превосходила все, что мне доводилось видеть. Слишком много линий, слишком хаотично они расположены. Я, конечно, приблизился к двери и оценил помещение, но ничего интересного для себя не увидел. В те театре метра, что оказались доступны мне для сканирования, ничего ценного не попало. Лишь защита, защита и еще раз защита». «Что скажешь?» – спросила тень, когда мы добрались до финальной точки. Кабинет хозяина поместья находился с другого конца десятиметрового коридора. Я поднес к углу небольшое зеркало, стараясь не делать резких движений. Этому трюку меня научила тень. Так безопаснее, чем высовывать голову и ловить ей выстрел из арбалета. Оба инферно стояли на страже, и, судя по тому, что я видел, несли свою службу так же ответственно, как и уничтоженные охранники». «На первый взгляд ловушек не видно», — признался я, — «но я не вижу весь коридор и... Куда?» Я закричал, но не беспокоился, что меня услышат противники. Тень, получив информацию, ринулась исполнять свою задачу. Десять метров для молнии не расстояние, и всего спустя мгновение она оказалась рядом с Инферно. Стоит отдать им должное, парни пытались оказать сопротивление. Один из них даже мечом успел взмахнуть и рубануть сверху вниз но на большее их не хватило. Тела рухнули на пол, и дальше началось то, чего я хотел бы никогда не видеть. Тень принялась разрывать противника на части, вытаскивая мифрил. Раздался неприятный скрежет. Ангел принялся поглощать металл, несмотря на капающую с него кровь. «Для того, чтобы начать есть, тени пришлось снять шлем, и я не знаю, что заставило меня ужаснуться больше». Мифриловый каннибализм или лицо, лишенное даже талики человеческого. Сплошной металл с двумя красными зрачками. С нашей последней встречи ангел сильно изменился. «Не самое приятное зрелище», — заметил я, когда тень закончила жуткую трапезу. Оторвав от убитых ластку ткани и вытерев им вымазанное кровью лицо, ангел надела шлем и кивнула на дверь, предлагая мне ею заняться. «Все без единого слова». Выражение лица не говорило ни о чем, но потому как тень начала шатать, можно было решить, что она только что улетела на седьмое небо от счастья. Это какая же у нее зависимость от мифрила, что моя спутница готова жрать его в таком виде? Интересно, все ангелы так себя ведут или только те, кто потребляет металл без какого-либо контроля? Чтобы понять принцип работы силовых линий возле двери, мне пришлось потратить практически весь бриллиант. Рекуан защитил свою отчину еще серьезнее, чем спальню. Мне не удалось полностью уничтожить восстановленные силовые камни, но получилось создать вполне широкую дыру, чтобы добраться до двери. После того, как я указал своей временной спутнице на созданную прореху, та одним мощным ударом сорвала дверь с петель и отшатнулась, продемонстрировав нечеловеческую реакцию. Стена позади меня звякнула металлом, посыпались искры. Арбалетный болт запросто разнес бы тени голову, если бы ей не удалось уклониться. «Не с места, иначе она умрет!» — раздался крик. Я находился за дверным косяком, но выглядывать не спешил. Вместо этого вновь использовал зеркало, чтобы увидеть взлохмаченного человека, держащего обнаженный кинжал у горла Лиары. Арбалет валялся возле ног, что позволило мне уже без опаски встать в дверях. «Ангел не стала геройствовать. Созданную мной прореху она не пролезет, значит, действовать должен я». В отличие от всего остального убранства поместья, кабинет головы Алого Банта отдавал простотой и лаконичностью. Ничего лишнего, хотя все предметы и выглядели достаточно дорого. Массивный стол, кресло, карта мира на стене, шкафы. Ляра лежала без сознания на каталке неподалеку от стола. Несколько десятков трубок, различных капельниц и других приспособлений окутывали девушку словно кокон, но главное заключалось в том, что она дышала. Тяжело с помощью какой-то трубки, но дышала. «Умрет она, умрешь и ты», — спокойно произнес я, мысленно костеря рекона за то, что он затащил сюда целую прорву силовых камней, делая бесполезным мое магическое зрение. Выкачив остатки энергии из бриллианта, я принялся крошить проход, не боясь за последствия. «Мне нужно срочно проникнуть внутрь». От одного взгляда на Леару на душе становилось так гадко, что хотелось выть. «Отставить эмоции. В начале работа». «Пусть я умру, зато приказ господина будет выполнен. Девчонка не покинет наш дом живой». Глаза мужчины фанатично блеснули, показывая, что конструктивного разговора у нас не получится. «Ты успеешь?» — спросил я шепотом у тени. — Здесь метров пять. — Успею, — заверила она. — Главное, сделай мне проход и отойди в сторону. — Вы о чем шепчетесь? Проваливайте из дома и сможете прожить лишние сутки. Вы даже не представляете, что сделает с вами господин, когда поймает. А он поймает, будьте уверены. Ваши образы уже запечатаны в памяти дома. Господин уже знает, кто вы. — Много болтаешь. Я закончил с линиями и отошел от двери. Проход получился небольшим, но его вполне хватало, чтобы юрки ангел сделал свою работу. Мелькнула черная молния, и в противоположную стену врезался лишенный головы мужчина. Ни маны, ни защиты, ни мифрила. Даже интересно, ради чего рекон держал его так близко к себе? На простого слугу он похож не был, таких в личные кабинеты не пускают. Я вошел и замер, уставившись на ранее скрытую от взора стену. Там, на красивой полке, в ряд стояли пять фигурок, освещая пространство вокруг себя красным светом. Они не излучали энергию, но мне не требовалось лезть внутрь силовых линий, чтобы уверенно заявить «это оригиналы». Глава тайной организации никогда не станет складировать в своем кабинете подделки. «Я забираю девчонку», — заявила тень, как только отключила Леару от трубок. Девушка дернулась, но в сознание не пришла. «Видимо, много в нее накачали снотворного, очистке требовалось время». «Никуда ты ее не заберешь», — насупился я, оторвавшись от кристаллов богуша. «Лек, не становись у меня на пути!» Тень начала терять терпение. «Мне приказали доставить Ляру, и я это сделаю, даже если придется пройти через твой труп. Кабинет твой, здесь много ценных предметов, важных документов, карты. Уверена, ты сможешь здесь хорошо поживиться, но Ляру ты не получишь». «У тебя 10 секунд, чтобы отойти в сторону». «Нет», – произнес я, приняв окончательное решение. «Хватит бояться и бегать. Никто и никогда больше не заберет у меня мою Лиару. Двоюродная сестра? Нет, я Вальк, она человек. Этого достаточно, чтобы забыть о нашем далеком родстве. Так что плевать на всех. Я хочу быть с Лиарой. И если она скажет «да», мы будем вместе, даже если против этого восстанут все тотемы этого мира. «Это твой выбор». «Тень положила Лиару обратно на кушетку, и в мою сторону понеслась смертоносная молния». «Ангел собирался выполнять свою миссию до конца».